Приводим несколько отрывков из дневника Байрона 1821 года и часть отрывочных мыслей и записей из тетрадки Мой словарь. Равенна, 4 января 1821 года. Подъезжает карета, велю подать пистолеты и плащ, как всегда необходимейшие предметы. Погода холодная, карета открытая, а жители довольно дикие. порядочные изменники и разгоряченные политикой однако всё же молодцы хороший материал для нации бог создал мир из хаоса народ создаётся великими страстями 6 января 1821 года думал о положении женщины в древней греции вполне удобно нынешнее положение остаток варварства рыцарских и феодальных времён искусственно и неестественно Они должны следить за домом, быть хорошо одеты и сыты, но не ходить в общество. Хорошо образованны в области религии, но не читать ни поэзии, ни политических сочинений, только духовные и поварские книги. Музыка, рисование, танцы и от времени до времени немножко садоводство и земледелие. Я видел, как они прекрасно чинят дороги в Ипере. Почему нет? Наряду с сенокосом и доением коров. Сегодня вечером в театре в последней сцене комедии был представлен принц на троне. Публика со смехом потребовала у него конституции. Это характерно для настроения умов, как убийство, так и не может продолжаться далее. Должна быть мировая республика. Это действительно необходимо. В чём причина, что я всю свою жизнь был более или менее скучающим? Пожалуй, теперь я страдаю от меньше, чем в 20 лет, насколько я могу припомнить. Не знаю, как ответить на этот вопрос. По всей вероятности, это органическая особенность, как и дурное настроение, с которым я просыпаюсь по утрам вот уже много лет. Воздержание и спорт мало помогали мне, хотя я подолгу отдавался тому и другому вместе. Сильные страсти помогали, находясь под их влиянием. Я чувствовал себя в повышенном, но не в подавленном настроении. Доза похочих солей действует на меня возбуждающе, как лёгкое шампанское, а винный спирт делает меня мрачным и диким вплоть до жестокости. Однако я останусь молчаливым и сдержанным и не ищу ссоры, если со мной не разговаривают. Плавание тоже поднимает моё настроение, но обычно оно неважное и с каждым днём ухудшается. Это безнадёжно. Хотя мне кажется, что я не так скучаю, как в 19 лет. Доказательством служит то, что прежде я должен был играть, пить или двигаться, иначе я чувствовал себя совершенно несчастным. Теперь я могу сидеть спокойно и предпочитаю одиночество обществу, за исключением общества той дамы, которой я служу. Но мне почему-то кажется, что если я доживу до старости, то как Свифт Сначала умру духовно. Но я не боюсь идиотизма или сумасшествия в такой степени, как он боялся. Напротив, я полагаю, что тихое безумие нередко предпочтительнее того, что люди называют нормальным состоянием.